Глава девятая. «Стражи и связи». Часто я понимаю и одобряю мечту Федворина. Если бы она сбылась, книги стали бы такой же обычной вещью, как хлеб, и каждый ребенок до тринадцати лет мог бы научиться читать. Но и тогда вряд ли исполнилось бы все, о чем мечтал мой старый учитель каллиграфии. Он сожалел о том, что, умирая, человек уносит с собой в могилу свои знания, Он говорил, что придет время, когда накопленные сведения о мастерстве кузнеца, подковывающего лошадей, или умении корабела пользоваться стругом будут записаны, тогда каждый, умеющий читать, научится делать так же. Я не верю, что когда-нибудь будет так. Кое-чему можно научиться по написанным на странице словам, но некоторым вещам сперва учатся руки и сердце человека, а потом уж его голова. Я поверил в это с тех самых пор, когда увидел, как Мастфиш устанавливая деревянный блок в форме рыбы на первый корабль Верити. Глаза мастера видели эту рыбу еще до того, как она была сделана, а его руки придали форму тому, что он чувствовал своим сердцем. Это не то, чему можно научиться из книги. Может быть, этому вообще нельзя научиться? Оно приходит, как приходит сила или дар, вместе с кровью предков. Я вернулся в свою комнату и сел, глядя на умирающие угли в моем очаге, ожидая, когда проснется замок. Мне следовало быть обессиленным. Вместо этого я ощущал бьющую ключом энергию. Я воображал, что если буду сидеть неподвижно, смогу ощутить тепло рук Молли, обнявших меня. Я точно знал, где ее щека коснулась моей. Ее запах, хоть и очень слабый, остался на моей рубашке после нашего быстрого объятия. И я мучился, не зная, носить ли эту рубашку или отложить ее в сундук с одеждой, чтобы бережно хранить драгоценный аромат. Мне казалось естественным так беспокоиться по этому поводу. Оглядываясь назад, я улыбаюсь, но своей мудрости, а не глупости. Утро принесло в Олений замок штормовой ветер и снег. Но от этого внутри стало только уютнее. Может быть, мы все сможем передохнуть после вчерашнего? Я не хотел думать о жалких разорванных телах несчастных перекованных или о том, как обмывали их холодные неподвижные лица, как и о жарком ревущем пламени, поглотившем тело Керри. Всем обитателям замка нужен был день умиротворения и покоя. Может быть, вечером все соберутся у очагов, чтобы рассказывать старые истории, слушать музыку и болтать. Я надеялся на это. Я покинул свою комнату и отправился к Пейшенс и Лейси. Я совсем извелся, точно зная, в какое мгновение Молли будет спускаться по лестнице, чтобы отнести пейшин с поднос с завтраком, и когда она будет подниматься обратно. Я мог бы оказаться на ступеньках или в коридоре, когда она пройдет там. Это будет мелочью, совпадением. Я не сомневался, что кто-то приставлен следить за мной. И этот кто-то обратит внимание на такие совпадения, если они будут случаться слишком часто. Нет. Я должен прислушаться к предостережениям короля и чейда Я докажу Молли, что у меня есть самообладание, и я могу быть предусмотрительным, как настоящий мужчина. Если необходимо выждать, прежде чем начать ухаживать за ней, значит так тому и быть. Так что я сидел в своей комнате и мучился, пока не уверился, что она уже ушла от Пейшенс. Тогда я спустился, чтобы постучать в дверь. Пока Лейси открывала мне, я подумал, что пообещать присматривать за пейшенцей Лейси было куда проще, чем осуществить это на деле. Но у меня было несколько идей. Прошлой ночью Молли обещала мне, что не будет приносить им никакой еды, которую не приготовит сама или не возьмет из общих котлов. Она фыркнула, потому что я попросил ее об этом после самого нежного прощания. — Теперь ты говоришь совсем как Лейси, — упрекнула она меня и тихо закрыла дверь у меня перед носом. Через мгновение она снова открыла ее. «Иди в постель», — сказала она и добавила, вспыхнув. «И смотри, чтобы я тебе приснилась. Надеюсь, что в последнее время я мучила тебя с нами так же часто, как ты меня». От этих слов я полетел к себе как на крыльях и каждый раз, вспоминая об этом, заливался краской. Теперь в комнате Пейшенс мне надо было выбросить из головы все эти мысли. Я был здесь по делу хотя лесси и песейшин смогут думать что это простой визит помнить только о моей задаче я кинул взглядом дверной замок и счел его удовлетворительным никто не сможет открыть его простым ножом что до окна даже если кто нибудь отберется до него по внешней стене ему потребуется ворваться не только через плотно закрытые деревянные ставни но и через занавеси и через плотные ряды горшков с растениями выстроенных перед закрытым окном это путь который по доброй воле не выберет ни один профессионал. Лейси занялась какой-то штопкой, а леди пишенс поприветствовав меня, примостилась на камнях перед камином, как маленькая девочка. Она немного поворошила угли. «Ты знаешь», — сказала она внезапно, «существует предание о сильных королевах Оленьего замка. И не только о тех, которые были рождены видящими. Многие принцы-видящие женились на женщинах» чьи имена потом затмевали их самих в сказаниях и легендах. — Вы думаете, Кетрикин станет такой королевой? — вежливо поинтересовался я. Я совершенно не представлял себе, зачем она затеяла этот разговор. — Не знаю, — сказала она тихо и лениво поворошила угли. — Я знаю только, что я бы такой не была. Она тяжело вздохнула, потом подняла глаза и добавила почти виновато Сегодня один из тех дней, фиц когда все мои мысли о том, что могло бы быть и что могло бы произойти, мне ни в коем случае не следовало позволять ему отрекаться. Готовы держать пари, что тогда он был бы до сих пор жив. Я мало что мог ответить. Она снова вздохнула и пошевелила угли, покрытые залой кочергой. Сегодня меня обуревают желание Фитц. Вчера все были взволнованы и потрясены деяниями Кетрикен а во мне это разбудило глубочайшее недовольство собой. Если бы я была на ее месте, я бы спряталась в своей комнате, точно так же, как я это делаю сейчас. Но твоя бабушка поступила бы по-другому. Вот это была королева! Как Кетрикен в некотором роде. Констанция всегда умела воодушевить людей, особенно женщин. Когда она была королевой, больше половины ее стражи состояла из женщин. Ты знал об этом? Расспроси как-нибудь ход. Насколько я знаю, она приехала вместе с Констанцией, когда та стала королевой Шрюда. Пейшенс замолчала. Несколько мгновений было так тихо, что я решил, что она уже ничего не прибавит. Потом она мягко проговорила. Она любила меня, королева Констанция. Пейшенс застенчиво улыбнулась. Она знала, что я не люблю толпы. Так что иногда она звала меня, и только меня, чтобы я пришла и помогла ей в саду. И мы даже почти не разговаривали, а просто тихо копались в земле, радуясь солнцу. Некоторые из моих самых приятных воспоминаний об оленьем замке относятся к тому времени. Она взглянула на меня. Я была тогда только маленькой девочкой, а твой отец был всего лишь мальчишкой, и на самом деле мы еще не познакомились по-настоящему. Но мои родители привозили меня в оленьий замок, когда приезжали ко двору хотя и знали, что я не очень-то люблю придворную жизнь. Какой удивительной женщиной должна была быть королева Констанция, если она заметила тихую маленькую девочку и уделяла ей столько времени. И она была такой. Олень из замок тогда был совсем другим, гораздо веселее. Времена были поспокойнее, и все было гораздо надежнее. Но потом Констанция умерла. Ее новорожденная дочь вместе с ней от родильной лихорадки. И Шрюц снова женился через несколько лет, и... Она замолчала. Потом ее губы сжались. Она похлопала по каменной приступке возле себя. «Садись сюда. Мы должны кое-что обсудить». Я сел на пол перед очагом. Я никогда не видел пейшин с такой серьезной и сосредоточенной. Все это, как я чувствовал, к чему-то вело. Это настолько отличалось от ее обычной взбалмошной трескотни, что я даже слегка испугался. Она сделала мне знак приблизиться. Я придвинулся ближе и оказался почти у нее на коленях. Она наклонилась вперед и прошептала. «О некоторых вещах лучше не говорить. Но приходит время, когда говорить о них надо. Ицчивал, мой дорогой, не подумай, что я подозрительная, но я должна предупредить тебя, что твой дядя Регал...» и настолько расположен к тебе, как ты мог бы подумать. Я не мог удержаться. Я расхохотался. Пейшенс немедленно вознегодовала. «Ты должен выслушать меня!» «О, я знаю, что он веселый, очаровательный и умный! Я знаю, каким льстецом он может быть!» «Я замечала, как наши молодые девушки машут на него веерами, а кавалеры подражают его одежде и манерам. Но под этими великолепными перьями слишком много чистолюбия. И я боюсь...» что там есть место и для подозрительности, и для ревности. Я никогда тебе этого не говорила, но он был категорически против того, чтобы я занималась твоим образованием, так же, как не хотел, чтобы ты учился владению силой. Иногда я думаю, это даже хорошо, что ты потерпел в этом неудачу, потому что, если бы ты преуспел, его ревность уже невозможно было бы остановить. Она помолчала, и, обнаружив, что я серьезно слушаю ее, Продолжила. «Это беспокойное время, фиц Не только из-за того, что красные корабли грабят наши берега. Это время, когда любой незаконнорожденный, как ты, должен быть осторожен. Есть люди, которые приветливо тебе улыбаются, но могут оказаться твоими врагами. Когда твой отец был жив, мы надеялись, что его влияние будет достаточно, чтобы защитить тебя. Но после того, как он был... как он умер... Я поняла, что чем старше ты становишься, тем больше подвергаешься риску. Так что при первой возможности я заставила себя вернуться ко двору, чтобы посмотреть, действительно есть нужда в том, чтобы оберегать тебя. Я обнаружила, что была права и сочла тебя достойным моей помощи. Так что я поклялась сделать все, чтобы дать тебе образование и защитить тебя». Пейшенс позволила себе легкую удовлетворенную улыбку. Я бы сказала, что пока справлялась с этим неплохо. Но, и она наклонилась ближе, приходит время, когда даже я не смогу тебя защитить. Ты должен сам позаботиться о себе. Ты должен вспомнить уроки ход и потренироваться с ней. Ты должен быть осторожен с тем, что ты ешь и пьешь, и не ходить в одиночестве в пустынные места. Мне гадко закладывать в тебя эти страхи, ты уже почти мужчина и должен знать о таких вещах. Смешно. Почти фарс. Так я мог отнестись к этому. Эта отшельница так серьезно говорит мне о превратностях мира, в котором я боролся за свою жизнь с шести лет. Но я обнаружил, что слезы наворачиваются мне на глаза. Я всегда удивлялся, зачем Пейшинс вернулась в Оленей замок, если тут она ведет отшельническую жизнь среди общества, которое было ей явно неприятно. Теперь я знал. Она вернулась ради меня, чтобы защитить меня. Барича защищал меня, и Чейд, и даже Верите по-своему. И, конечно, Шрюд очень рано признал меня своим. Но всем им так или иначе было выгодно, чтобы я выжил. Даже для Барича моя смерть была бы огромным ударом по самолюбию. Только эта женщина которая должна была бы испытывать ко мне отвращение, приехала специально для того, чтобы защитить меня, только ради меня. Она так часто была глупой или надоедливой, а иногда до крайности раздражала меня. Но когда наши глаза встретились, я понял, что она разрушила стену, которую я воздвигал между нами. Я сильно сомневался, что ее присутствие как-то могло отвратить от меня злую волю. Если уж на то пошло... Ее заинтересованность во мне должна была быть постоянным напоминанием Регулу о том, кто мой отец. Но не поступок, а намерения так тронули меня. Она отказалась от своей тихой жизни, своих фруктовых садов, цветников и лесов и приехала сюда, в сырой каменный замок на морских скалах, ко двору, полному совершенно безразличных ей людей, чтобы охранять бастарда своего мужа. Спасибо вам сказал я тихо и вложил в эти слова все мое сердце. «Хорошо», — она быстро отвела взгляд. «Ты всегда можешь рассчитывать на меня. Ты знаешь». «Я знаю, но, по правде говоря, я пришел сюда сегодня утром, думая, что кто-то должен предупредить вас и Лейси, чтобы вы берегли себя. Времена беспокойные, и в вас могут увидеть препятствия, Теперь Пейшенс рассмеялась. «Я? Я? Смешная, глупая, старая Пейшенс? Пейшенс, которая не может удерживать мысль в своей голове больше десяти минут? Пейшенс, доведенная почти до безумия смертью своего мужа? Мой мальчик, я знаю, как они говорят обо мне. Никто не видит во мне угрозы. Что ты? Я же просто еще один шут здесь, при дворе. Существо, над которым можно смеяться. Я в полной безопасности уверяю тебя». Но даже будь по-другому, меня может защитить мой жизненный опыт. И Лейси. Лейси. Я не мог скрыть недоверие в своем голосе и не смог сдержать улыбки. Я обернулся, чтобы подмигнуть Лейси. Та сверкнула на меня глазами, как будто была оскорблена. Не успел я выпрямиться, как она вскочила со своей качалки. Длинная спица, выдернутая из ее вечного вязания, ткнулась мне в шею в то время как вторая довольно глубоко вошла между моими ребрами. Я чуть не потерял сознание. Я поднял глаза и посмотрел на женщину, которую, как оказалось, совсем не знал, я не смел вымолвить ни слова. «Перестань мучить ребенка», — мягко упрекнула ее Пейшенс. дафиц Фитц, Лейси — самая способная ученица Хотт, несмотря на то, что Лейси пришла к ней уже взрослой женщиной» пока Пейшинс говорила, Леси вытащила свое оружие из моего тела. Она снова села, ловко вдела спицы в вязание и, могу поклясться, при этом не упустила ни петли. Закончив, она посмотрела на меня, подмигнула и вернулась к своему занятию. Только тогда я вспомнил, что пора бы начать дышать. Несчастный, престыженный убийца через некоторое время покинул их комнаты. Идя по коридору, Я вспомнил слова Чейда о том, что я недооцениваю Лейси. Я уныло подумал, или это у него такой юмор, или он просто хотел научить меня больше уважать тихих на вид людей. Мысли о Молли снова захватили меня. Я решительно отказался поддаваться им, но не смог удержаться и опустил голову, стараясь уловить слабый запах на моей рубашке. Я прогнал с лица дурацкую улыбку и отправился искать Кетрикен. У меня были свои обязанности. Хочу есть. Эта мысль ворвалась без предупреждения. Стыд охватил меня. Вчера я ничего не отнес волчонку, я забыл о нем, занятый неотложными делами. Не страшно попаститься денек. Кроме того, я нашел мышиное гнездо под углом дома. Думаешь, я совсем не могу о себе позаботиться? Но съесть что-нибудь более существенное было бы приятно. Скоро. — обещал я ему. — Сперва мне надо кое-что сделать. В гостиной Кетрикин я обнаружил только двух юных пожей которые, по-видимому, должны были убирать комнату, но когда я вошел, весело хихикали. Ни один из них ничего не знал. Тогда я зашел в ткацкую комнату мастерицы Хести, теплое, уютное помещение, где собирались многие женщины замка. Кетрикин там не было, только леди модости она сообщила мне что ее госпожа собиралась поговорить с принцем верите сегодня утром возможно она у него но верите не было ни в его комнатах ни в кабинете однако там был черим сортировавший листы пергамента и раскладывавший их по порядку верите сказал он мне встал очень рано и немедленно отправился на верфи. да еттрикен заходила сегодня утром но это было уже после того как верите ушел когда черим сказал ей что верите нет она тоже сразу ушла Куда ушла, он не знал. К этому времени я умирал от голода и оправдал свой поход вниз на кухню тем, что там всегда можно услышать новые сплетни. Может быть, кто-нибудь знает, куда делась наша будущая королева. Я не обеспокоен, говорил я себе. Пока нет. Кухни и замка в этот холодный и ветреный день были особенно привлекательны. Пар от бурлящего рагу смешивался с удивительным ароматом пекущегося хлеба и жарящегося мяса. Замерзшие конюшенные мальчики слонялись по кухне, болтая с поварятами, таская только что испеченные булочки и горбушки сыра, пробуя рагу и исчезая, как туман, если в дверях появлялся барич. Я отрезал себе ломоть холодного пудинга, приготовленного утром, и сдобрил его медом и обрезками бекона, из которых повариха делала шкварки. Подкрепляясь, Я прислушивался к разговорам. Как ни странно, мало кто говорил о событиях предыдущего дня. Очевидно, потребуется некоторое время, чтобы замок свыкся со всем тем, что произошло. Но что-то новое все же появилось. Чувство облегчения. Я видел такое и раньше. Чувство человека, у которого отняли изувеченную ногу, или родителей, нашедших наконец конец тело утонувшего ребенка. Человек не сгибается перед несчастьем, а говорит себе, «Да, это чуть не довело меня до смерти, но я все равно жив и буду жить дальше». Вот что я уловил в людях оленьего замка. Наконец стала ясной тяжесть ран, нанесенных красными кораблями. Теперь появилась надежда, что мы начали выздоравливать и сможем дать им отпор. Я не хотел прямо расспрашивать здесь, внизу, где может быть королева. На мое счастье, один из конюшенных мальчиков говорил о легконожке. Кровь, которую я видел вчера на спине лошади, была ее собственной. И мальчики рассказывали, как легконожка огрызнулась на Барича, когда он пытался обработать рану, и как им обоим пришлось держать ее голову. Я вмешался в разговор. «Может быть, королеве больше бы подошла не такая норовистая лошадь?» — предположил я. а нет! Наша королева любит легконожку!» Ей нравится гордый нрав кобылки. Она сама мне это сказала сегодня утром в конюшне. Она пришла посмотреть на лошадь и спросить, когда на ней снова можно будет ездить. Она прямо со мной разговаривала, правда? Так что я сказал ей, что лошадь хочет, чтобы на ней ездили прямо сегодня, хотя у нее и болит спина. И королева кивнула, и мы стояли и разговаривали, и она спросила меня, где я потерял зуб. И ты сказал ей, что лошадь мотнула головой, когда ты объезжал ее, потому что ты не хотел, чтобы Барич знал, что мы боролись на сеновале, и ты свалился в стойло серого жеребца, умешался второй конюх. Заткнись, это ты толкнул меня, так что ты виноват, ничуть не меньше. И они убежали, толкаясь и тузя друг друга. Окрик поварихи заставил их кубарем выкатиться из кухни. Но я получил достаточно сведений. Я направился в конюшни. День оказался холоднее и противнее, чем я думал. Даже в конюшнях ветер находил каждую щелку и с воем врывался в двери, если кто-нибудь приоткрывал их. От дыхания лошадей в воздухе стоял густой пар, и конюшенная обслуга жалась друг к другу, как будто это могло согреть их. Я нашел Хэнса и спросил, где барич. — Робит дрова, — сказал он тихо, — для погребального костра. — Он пьет с рассвета. Я чуть не позабыл о моих поисках. Такого никогда не случалось. Барич пьет, но по вечерам, когда все дела были сделаны, Хэнс все понял по моему лицу. «Рыжа! Его старая сука! Она умерла ночью, и все равно я никогда не слышал о погребальном костре для собаки. Сейчас он за манежем!» Я повернул к манежу. «Фец!» — предостерегающе крикнул Хэнс. «Все будет в порядке, Хэнс!» Я знаю, что она значила для него. Первую ночь, когда я пришел в замок, он уложил меня рядом с ней и велел ей охранять меня. Около нее был щенок. Востронос. Хэнс покачал головой. Он сказал, что не хочет никого видеть. Чтобы его не расспрашивали. Чтобы никто не разговаривал с ним. Он никогда не давал мне таких распоряжений. Хорошо. Я вздохнул. хенс казался недовольным. Она была такая старая. Он мог бы этого ожидать. Она даже не могла больше охотиться. Ему надо было давным-давно ее заменить. Я посмотрел на Хэнса. Несмотря на всю его любовь к животным, все его мягкости, хорошее чутье, он на самом деле не мог этого понять. Когда-то я был потрясен, обнаружив в себе дар как отдельное чувство. Теперь столкнуться с полным отсутствием этого чувства у Хэнса было все равно, что обнаружить его полную слепоту. Я только покачал головой и заставил себя вернуться к моему неотложному делу. «Хэнс, ты сегодня видел королеву?» «Да, но это было уже довольно давно». Он озабоченно вглядывался мне в лицо. Она пришла ко мне и спросила, не брал ли принц верите своего коня. А если брал, то поехал ли в город? Я ответил, что принц только приходил посмотреть на него, но оставил в конюшне. «Я сказал ей, что дорога будет очень плохая». Сплошная обледенелая брусчатка. Верите не стал бы рисковать своим любимцам на такой дороге. Последние дни он все время ходит в Бакип и каждый день заглядывает в конюшню. Он сказал мне, что это повод побыть на свежем воздухе. Сердце мое упало. С уверенностью, похожей на прозрение, я понял, что Кетрикен отправилась за Верите в Бакип. Пешком? Без сопровождения? Такой отвратительный день? Пока Хэнс ругал себя за то, что не угадал намерений королевы, я схватил брыкача, крепконогого мула. На возвращение в свою комнату за теплой одеждой не было времени. Поэтому я позаимствовал плащ Хэнса и потащил упирающееся животное на снег. «Ты уже идешь?» «Не сейчас, но скоро. Я должен кое зачем проследить». «Можно я тоже пойду?» «Нет, это небезопасно. Теперь молчи» и уйди из моих мыслей. Я подошел к воротам и прямо расспросил стражника. «Да, женщины проходили здесь утром. Некоторым приходится работать независимо от погоды». «Королева?» Часовые недоуменно переглянулись. Ни один не ответил. Я предположил, что, возможно, мимо них прошла тепло одетая женщина в капюшоне, отделанном белым мехом. Младший часовой кивнул. «Вышивка на плаще». Белая, с пурпуром у подола. Они обменялись смущенными взглядами. Была такая женщина. Они не знали, кто она такая, но теперь, когда я упомянул эти цвета, они понимают, что им следовало бы знать. Ровным ледяным голосом я обозвал их проклятыми идиотами. Неизвестные люди свободно проходят через наши ворота. Они смотрели на белый мех и пурпурную вышивку и даже не догадались, что это может быть королева, И никто не подумал проводить ее, даже после вчерашнего. Славное же место теперь или замок, если у нашей королевы нет ни одного солдата, который мог бы проводить ее, когда она идет в метель, по обледенелой дороге вниз, в город. Я ударил бракача пятками и оставил их мучиться угрызениями совести. Дорога была ужасной. Пронизывающий ветер менял направление как только я, наконец, находил способ закрыться от него своим плащом. Валил снег, а ветер к тому же подхватывал с земли замерзшие кристаллики и при первой же возможности швырял их мне под плащ. Брыкач не был особенно доволен, но честно семенил через сгущающийся снег. Неровная дорога в город под снегом была покрыта предательским льдом. Мул смирился с моим упрямством и мрачно пробивался вперед. Я сморгнул с ресниц цепляющиеся снежинки, и попытался заставить его немного поторопиться. Образ королевы, сжавшийся в комок в придорожном сугробе, заметенный снежными хлопьями, продолжал преследовать меня. «Ерунда!» — сказал я себе твердо. «Ерунда!» Я догнал ее только у городских окраин. Я узнал бы ее со спины, даже если бы на ней не было белого и пурпурного. Она шла сквозь падающий снег с полным равнодушием к нему. Женщина с гор была также невосприимчива к холоду, как я к сырости и соленому бризу. «Королева Кетрикен! Леди! Пожалуйста, подождите меня!» Она оглянулась, узнала меня, улыбнулась и остановилась. Поравнявшись с ней, я спешился. Я не осознавал, насколько был обеспокоен, пока облегчение от того, что она в безопасности, не нахлынуло на меня. «Что вы здесь делаете одна, в такую бурю?» спросил я и с опозданием добавил. «Моя леди!» Она огляделась, как будто только сейчас заметила снегопад и порывистый ветер, а потом повернулась ко мне с жалкой улыбкой. Она ни капли не замерзла и не испытывала никаких неудобств. Наоборот, ее щеки порозовели от прогулки, а белый мех вокруг ее лица оттенял ее золотые волосы и синие глаза. Здесь, среди этой белизны, она не казалась бледной и бесцветной. Ее синие глаза блестели. Она выглядела гораздо более жизнерадостной, чем обычно в последнее время. Вчера она была смертью, верхом на лошади, и скорбью, омывавшей тела убитых. Но сегодня, здесь, на снегу, она была веселой девушкой, сбежавшей из замка и пробирающейся сквозь снег. «Я иду искать своего мужа. Одна? Он знает, что вы ищете его так, пешком?» Она казалась удивленной. Потом она выставила подбородок и мотнула головой, точно как мой мул. «Разве он не мой муж? Разве мне нужно назначать встречу, чтобы увидеть его? Почему я не вправе ходить пешком и одна? Неужели я кажусь тебе такой беспомощной, будто могу потеряться по дороге в Бакип?» Она снова пошла вперед, и я был вынужден приноровиться к ее шагу. Я тащил за собой мула. Брыкач не проявлял никакого энтузиазма. «Королева кетрикин начал я, но она перебила меня. Я начинаю уставать от этого. Она внезапно остановилась и повернулась ко мне. Вчера, впервые за много дней, я почувствовала, что я живая и что у меня есть собственная воля. Я не позволю отнять это у меня. Если я хочу навестить моего мужа, то так и сделаю. Я прекрасно знаю, что ни одна из моих леди не захотела бы прогуляться в такую погоду пешком или любым другим способом так что я одна а лошадь моя вчера была ранена и в любом случае дорога не годится для животного так что я не верхом все это разумно почему ты последовал за мной почему ты задаешь мне такие вопросы она выбрала резкость в качестве оружия и я решил воспользоваться ею же. но все же я набрал в грудь воздуха прежде чем заговорить и заставил свой голос звучать вежливо моя леди Я последовал за вами, чтобы быть уверенным, что с вами ничего не случится. Здесь, где нас слышит только мул, я буду говорить прямо. Разве вы так быстро забыли, кто пытался низвергнуть верите в вашем собственном горном королевстве? Разве вы думаете, что этот человек помедлит, прежде чем устроить заговор здесь? Думаю, что нет. Вы и правда верите, что потерялись и заблудились в лесах две ночи назад из-за несчастного случая? Я нет. И думаете, что ваши вчерашние действия были ему приятны? Совсем наоборот. В том, что вы сделали ради своих людей, он видит только уловку, благодаря которой вы собираетесь захватить власть. Так что он злится, негодует и уверен, что теперь вы представляете гораздо большую угрозу, чем прежде. Вы должны знать все это. Так почему же вы делаете из себя мишень здесь, где стрела или нож так легко могут найти вас и без всяких свидетелей? Не такая уж я легкая мишень. Потребовался бы великолепный лучник, чтобы верно направить стрелу при таком ветре. Что до ножа, что ж, у меня тоже есть нож. Чтобы нанести мне удар, нужно подойти достаточно близко, а я готова дать отпор». Она повернулась и пошла дальше. Я непреклонно следовал за ней. «И к чему бы это привело? К тому, что вы убили бы человека?» и по всему замку пошел бы шум и верить и наказал бы своих стражников за то, что вы подверглись такой опасности? А что, если убийца владел бы мечом лучше, чем вы? Какая польза была бы шестигерцогством, если бы сейчас я вытаскивал ваше тело из сугроба?» Я сглотнул и добавил. «Моя королева!» Кетрикин замедлила шаг, но подбородок ей был по-прежнему вздернут, когда она тихо спросила. «А чем кончится для меня?» Бесконечное сидение в замке, из-за которого я становлюсь слабой и слепой, как гусеница. Фиц Чивл, я не игровая пешка, которая стоит на доске. Пока какой-нибудь игрок не заставит ее двигаться, я... За нами следит волк. Где? Она показала, но он исчез, подобно снежному вихрю. Мгновением позже переменившийся ветер донес его запах до добркача. Мол, фыркнул и натянул поводье «Я не знала, что волки водятся так близко от замка!» — удивилась Кетрикен. «Это всего лишь городская собака, моя леди. Просто какое-нибудь паршивое животное вышло порыться в городской помойке. Бояться нечего». «Думаешь, нечего?» «Я достаточно голоден, чтобы съесть этого мула». «Возвращайся и жди. Я скоро приду. Помойки поблизости нет. Кроме того, На ней живут чайки, и она воняет их по и другой гадостью. А, мол, свежий и вкусный. «Уходи, — говорю тебе, — я принесу тебе мясо. Позже». «Фицчивыл!» Фиц — настороженно окликнула кетрикин Я резко перевёл на неё взгляд. «Прошу прощения, моя леди, я задумался». «Значит, ты не злишься на меня?» — Нет, другой ослушался сегодня моей воли. На вас я не злюсь. Не согласитесь ли вы сесть на брыкача и позволить мне отвезти вас обратно в замок? — Я хочу увидеть, верите. Моя королева, он не обрадуется, узнав, что вы пришли вот так. Она съежилась под своим плащом, отвела взгляд и спросила еще тише. — Разве тебе никогда не хотелось провести время с кем-нибудь? Будет он рад или нет? «Разве ты не можешь понять, как я одинока?» «Я понимаю». «Быть королевой верите быть жертвенной для Оленьего замка, я знаю, что это я должна делать хорошо. Но во мне есть и другая часть. Я его жена. В этом я тоже поклялась, и это скорее мое желание, чем моя обязанность. Но он редко приходит ко мне. А когда приходит, говорит мало и быстро исчезает». Кетрикин снова повернулась ко мне. Слезы внезапно заблестели на ее ресницах. Она смахнула их, и сердитая нотка появилась в ее голосе. «Ты как-то говорил о моем долге и о том, что только королева может сделать для королевского замка. Так вот, я не могу зачать ребенка, лежа в одиночестве в своей постели!» «Моя леди, прошу вас», — умолял я ее, заливаясь краской. Она была непреклонна. «Прошлой ночью я не ждала. Я подошла к его двери» но стражник сказал, что моего мужа нет в кабинете, что он ушел к себе в башню. Она посмотрела в сторону. Даже эту работу он любит больше, чем меня. Она не могла скрыть боли в голосе. У меня закружилась голова от того, чего я не хотел знать. Холод одиночества Кетрикин в ее постели. Верите, которого сила притягивает даже по ночам. Я не знал, что хуже. Мой голос дрожал, когда я сказал. «Вы не должны говорить мне о таких вещах, моя королева». Говорить мне об этом неправильно. Тогда позволь мне пойти и объясниться с ним. Ему необходимо услышать это, я знаю, и я собираюсь это сказать. Если он не хочет прийти ко мне по зову сердца, то пусть приходит по зову долго». «В этом есть смысл. Она должна понести, если стае надо расти. Не лезь в это, иди домой». «Домой», — насмешливый лай в моем сознании дома это стая, а не холодное пустое место. Слушай эту женщину. Она говорит дело. Мы все должны идти и быть с тем, который во главе. — Ты зря боишься за эту суку. Она хорошо охотится. У нее крепкие зубы, и она убивает чисто. Я наблюдал за ней вчера. Она стоит того, который во главе. — Мы не стоя. Замолчи. — Молчу. Уголком глаза я поймал легкое движение. Я быстро обернулся, но там никого не было. Я снова повернулся и обнаружил неподвижно стоящую передо мной кетрикен. Но я почувствовал, что искра ярости, которая вела ее, теперь утонула в боли. У нее больше не было решимости. Я тихо проговорил сквозь ветер. — Пожалуйста, леди, позвольте мне отвезти вас в замок. Она не ответила, только затянула свой капюшон, и завязала его, закрыв большую часть лица. Потом подошла к мулу, влезла на него и позволила мне повести животное обратно в замок. Кетрикен хранила подавленное молчание, и путь показался мне дольше и холоднее. Я не мог гордиться той переменой, которую вызвал в ней. Чтобы перестать думать о ней, я осторожно прощупал окрестности. Мне не понадобилось много времени, чтобы найти волчонка. Он тенью крался за нами, плыл, как дымок, под прикрытием деревьев, пользуясь наметенными сугробами и падающим снегом, чтобы спрятаться. Я ни разу не мог бы поклясться, что видел его. Краем глаза я улавливал движение или слышал принесенный ветром едва уловимый запах. Его инстинкты прекрасно служили ему. «Думаешь, я готов охотиться?» «Не раньше, чем будешь готов подчиняться». Я заставил свой ответ. Звучать серьезно. «Что же тогда я буду делать, когда мне придется охотиться одному? Без стаи!» Он был сердитым и колючим. Мы уже подъезжали к внешней стене оленьего замка. Интересно, как он выбрался, миновав ворота? «Показать тебе?» Попытка помириться. «Может быть, позже, когда я приду с мясом». Я чувствовала его одобрение. он побежит вперед, и будет уже у сарая, когда я доберусь туда». Стражу ворот смущенно остановили меня. Я официально представился, а у сержанта хватило ума не настаивать, чтобы я представил леди, которая была со мной. Во дворе я остановил бракача, чтобы Кетрикен могла спешиться, и предложил ей руку. Когда она слезала, я почувствовал на себе чей-то взгляд. Я обернулся и увидел Молли. Она несла два ведра, только что набранные из колодца воды моли стояла неподвижно, глядя на меня, настороженная, как олень перед прыжком. Глаза ее были глубокими, лицо окаменело. Когда она отвернулась в том, как она держалась, появилась какая-то скованность. Не глядя на нас, она пересекла двор и пошла к кухне. Я ощутил в своем сердце холодное предчувствие. Потом Кетрикен отпустила мою руку и потуже завернулась в плащ. Она тоже не посмотрела на меня и только тихо сказала, «Спасибо тебе, Фитц Чивл». Я вернул, прокачав стойло, и вычистил его. Пришел Хэнс и вопросительно поднял брови. Я кивнул, и он вернулся к своей работе. Иногда мне кажется, что больше всего я люблю в хенсе его умение не совать нос куда не следует. Я собрался с силами и отправился на задворки манежа. Там поднимался слабый дымок и в воздухе висел отвратительный запах горящего мяса и шерсти. Я пошел туда. Барич стоял у костра и смотрел на огонь. Ветер и снег пытались погасить пламя, но Барич был полон решимости дать огню догореть до конца. Он посмотрел на меня, когда я подошел, но разговаривать не стал. Глаза его были черными дырами, полными немой тоски и боли. Это могло обернуться яростью, если бы я осмелился заговорить с ним, но я пришел не ради него. Я вынул из-за пояса кинжал и отрезал у себя прядь волос длиной с палец. Я бросил ее в костер и смотрел, как она горела. Рыжая, прекрасная, верная собака. Воспоминание пришло ко мне, и я сказал. Она была здесь, когда Регал впервые и увидел меня. Она лежала около меня и рычала на него. Через мгновение Барич внул в ответ на мои слова. Он тоже там был. Я повернулся и медленно ушел. Следующую остановку я сделал на кухне, чтобы стянуть несколько хороших костей, оставшихся после вчерашних поминок. Это было не свежее мясо, но оно вполне сгодится. Волчонок прав. Скоро он будет готов охотиться сам. Вид боли Барича укрепил мою решимость. Рыжая прожила долгую для собаки жизнь, но для сердца Барича отмеренный ей срок все равно был слишком короток. Связь с животным рано или поздно обернется болью. Я не хотел еще раз разбивать мое несчастное сердце. Я все еще обдумывал, как бы получше это сделать, когда подошел к сараю. Внезапно я поднял голову, едва что-то почувствовав, и ощутил удар всего веса волчонка. Молниеносно, как стрела Он промчался по снегу, на бегу ударил меня под коленки плечом и повалил. Сила толчка бросила меня лицом на снег. Я поднял голову и уперся руками, когда волчонок резко развернулся и снова кинулся ко мне. Я выставил руку, но он опять налетел на меня, и его острые когти вонзились в меня, когда он пробегал. «Поймал, поймал, поймал!» — великолепное молодое сильное существо. Не успел я подняться на ноги как он еще раз со всей силой ударил меня в грудь. Я выставил руку, чтобы защитить лицо, и он схватил ее зубами. Волчонок глухо рычал, делая вид, что грызет ее. Я потерял равновесие и повалился на снег. На этот раз я вцепился в него, прижимая его к себе, и мы долго катались по земле. Он кусал меня иногда больно и все это время ликовал. «Здорово, здорово, здорово! Поймал, поймал и опять поймал. Вот так! Так, ты умер! Вот так!» Я сломал твою переднюю лапу. Вот так. Вся твоя кровь вытекла. Поймал, поймал, поймал. Хватит, хватит. И, наконец, хватит. Прогремел я. Он отпустил меня и отскочил в сторону, смешно извиваясь, чтобы сделать круг и снова прибежать ко мне. Я взмахнул руками, защищаясь. Но он только схватил мой мешок с костями и убежал с ним, дразня меня, предлагая кинуться в погоню. Я не мог позволить волчонку так легко победить. Поэтому я прыгнул за ним, схватил его. Он вцепился в мешок с костями, и мы перешли к игре в перетягивание, в он обманул меня, внезапно отпустив мешок и ущипнув меня за руку так, что она онемела, и потом снова схватив кости. Я пустился в погоню. «Поймал!» Я отдернул его за хвост. «Поймал!» Я ударил его в плечо коленом, выбивая из равновесия. «Забрал кости!» На мгновение я вырвал их и бросился бежать. Волчонок всеми четырьмя лапами ударил меня в спину, бросив на снег, схватил свой трофей и снова убежал. Я не знаю, сколько времени мы играли. Наконец мы оба бросились на снег, чтобы отдохнуть, и лежали рядом, тяжело дыша, в бездумном изнеможении. Мешок был местами порван, из дырок торчали кости, и волчонок схватил одну потряс и вытащил ее. Он принялся грызть кость, объедая мясо, потом прижал ее лапами, а его челюсти сокрушали толстый хрящ. Я протянул руку к мешку, ухватился за кость, хорошую, мясистую мозговую кость, и вытащил ее. И внезапно снова стал человеком. Как пробуждение от сна, как хлопок мыльного пузыря, и уши волчонка дернулись, и он повернулся в мою сторону, как будто я заговорил но я молчал. Я только отделился от него. Внезапно мне стало холодно, снег забился мне в сапоги и за воротник На моих руках были набухшие рубцы в тех местах, где зубы волчонка прошлись по ним. Мой плащ был порван в двух местах. Я чувствовал головокружение, как будто только что очнулся от наркотического сна. — Что случилось? — настоящее участие. — Почему ты ушел? Я не могу этого делать. Я не могу быть с тобой вот так. Это неправильно. Неправильно? Удивление. Раз ты можешь это делать, как это может быть неправильно? Я человек, не волк. Иногда, согласился он. Но ты не должен им быть все время. Нет, должен. Я не хочу быть так сильно связанным с тобой. У нас не должно быть такой близости. Я должен дать тебе свободу, чтобы ты жил той жизнью, для которой предназначен. Я должен жить той жизнью, для которой предназначен я. то, -то и оно, брат, — насмешливая фырканье блеснувшие клыки. Мы такие, какие мы есть. Как ты можешь утверждать, что знаешь, какую жизнь мне было предназначено вести, не говоря уж о том, чтобы вынудить меня к этому? Ты даже не можешь принять то, для чего ты предназначен. Ты это отрицаешь, хотя это ты. Все эти игры в слова — полная ерунда. С тем же успехом можешь запретить своему носу нюхать, а своим ушам слышать. Мы такие, какие мы есть, брат. Я не снимал своей защиты. Я не давал ему разрешения. Но он ворвался в мое сознание, как ветер врывается в незакрытое окно и наполняет комнату. Ночи снег. Мясо в наших челюстях. Слушай, нюхай. Мир живой сегодня, и мы тоже. Мы можем охотиться до рассвета. Мы живые, ночи лес наши. Наши глаза остры, наши челюсти сильны, и мы можем загнать оленя и пировать до утра. Пойдем. Пойдем назад к тому, для чего мы были рождены. Через мгновение я пришел в себя. Я был на ногах и дрожал с головы до ног. Я поднял руки, посмотрел на них, и внезапно моя собственная плоть показалась мне чужой, исковывающей, такой же неестественной, как моя одежда. Я мог уйти. Я мог уйти сейчас, сегодня, и пуститься в дальний путь, чтобы найти нашу родню, и никто не сможет преследовать нас, не говоря уж о том, чтобы найти нас. Он предлагал мне залитый лунным светом мир еды и отдыха, такой простой, такой совершенный, Мы смотрели друг другу в глаза, и его глаза были сверкающими, зелеными и манящими. «Пойдем. Пойдем со мной. Что подобным нам делать среди людей со всей их мелочной возней? Ни куска мяса не получишь от всех их свар. Никакой чистой радости от их козней и никакого простого удовольствия. Почему ты это выбираешь? Пойдем». «Пойдем со мной!» — я моргнул. Снежинки засыпали мои ресницы, и я стоял в темноте, замерзший и дрожащий. Рядом со мной волк встал и отряхнулся. Хвост прямо, уши торчком. Он подошел ко мне и потерся мою ногу, а потом носом толкнул мою холодную руку. Я опустился на одно колено и обнял его, ощутив его густую гриву, крепость его мышц и костей. Он хорошо пах, чистотой и лесом. Мы то, что мы есть, брат. Приятного аппетита, — сказал я ему. Я быстро почесал у него за ушами и встал. Когда он подхватил мешок с костями и потащил его в логово, которое вырыл под домом, я повернул к замку. Огни были ослепительными, но я все равно шел им навстречу. Тогда я не мог сказать, почему. Но я шел.